Забудь меня в четверг. Колесико застряло в асфальте. Пришлось дергать. Дернула, с шумом вдохнула прощальную пыльную жару с запахом шелухи, чемодан грохнул каменным кривым аккордом и смешно подпрыгнула на месте, как от выстрела, который мимо, но лично, персонально. И вечно такое обиженное лицо пошутил Марк. Он всегда шутил поэтому даже когда он не шутил, можно было думать, что Марк шутит. «Теперь я должен тащить, да?» «Не должен», — заулыбалась Лиза. «Улыбка, потому что шутит». «Я же сама этот чемодан выбрала, да? Правильно?» Когда выбирала его, Марк ворчал. «Это какой-то седьмой километр, чушь, пластик, халтура. Будешь сама тащить, учитывая это, потому что вот у меня рюкзак, я не могу чемодан еще. Но Лиза уже купила свои восемь платьев и совершенно одинаковые туфли числом четыре. Две пары блестят розовым леденцом, две серебрятся рыбкой-русалкой, не оставить. Тащишь-тащишь, всю жизнь что-то тащишь, а самого главного не утащить. Тук-тук. Стесалась колесика, пришлось волочь и стучало. Но Лиза улыбалась, чтобы Марк не подумал, что она хочет его в чем то упрекнуть, тем более рядом вокзал, кругом вокзал. Всего можно коснуться рукой. Воздух горячий, железнодорожный, столько сил, дёргает, хохочет, но лицо уже напряженное, а это нельзя. Они приехали слишком рано, до поезда оставалось часа два. Марк сел на скамейку, уложил рядом рюкзак. Длинный, тугой, с пеленатой, с торчащей алюминиевой трубкой и напрягшейся под оранжевым брезентом осью будущей палатки. Ибо палатка, как и дом, бывшей не бывает, а только грядет, намекает на грядущее размещение, уютный колышковый чертеж уже следующего лета. Марк закурил, Лиза сказала, «Давай сходим в Макдональдс, раз уж мы так рано, купим еды какой-нибудь в дорогу». «Иди сама, если тебе нужно», — пошутил Марк. «Или на рынок», — задумалась Лиза. «Но оно все будет сутки с нами ехать. А я хотела привезти домой, наверное, инжира. Но страшно». «Тебе страшно?» — переспросил Марк. «А при чем тут я? Ты хочешь, чтобы я принял какое-нибудь решение? Я не хочу принимать решение. Ты просто реши, чего ты хочешь». «А ты?» «Я хочу покурить, и чтобы ты меня не дергала по поводу каждого своего мелкого бытового решения, которое ты никогда не можешь принять», — очень мягко объяснил Марк, такой тихий и красивый, в тени немыслимо пыльных вокзальных тополей. «Хочешь сходить в Макдональдс? Иди, конечно. Просто не нужно делать так, как будто это я тебя посылаю чего-то купить. Сама ответь себе на вопрос, чего ты хочешь». Не будь такой нерешительной. «А тебе что-то нужно?» — спросила Лиза. «Ты есть хочешь?» «Лиза!» — еще мягче сказал Марк. «Ты, пожалуйста, думай о себе. Заботься о себе. Я сам о себе позабочусь». «Пить?» — спросила Лиза высоким и гулким, как у болотной птицы, голосом. «Я сам потом пойду и куплю», — уже с какой-то жалостью сообщил Марк. «Два чизбургера». Можешь принести мне два чизбургера Лиза сделала по пыльному асфальту три шага Потом развернулась и сделала два шага обратно У нее на коленках сидела помухи На одной простая зеленая На другой маленькая черная Липкая, виноградная, даже мошка скорей. Ну что еще? Очень усталым голосом спросил Марк Можно я просто посижу спокойно? Лиза сняла с плеча сумочку с документами, достала из кошелька деньги, засунула их в карман-шорт, повесила сумочку на шею Марку. Марк сделала особенное лицо, как будто он сейчас заплачет. Он и правда почти плакал, так его все это достало. — Ну, там просто цыгане, — тихим мрачным шепотом уточнила Лиза. — Они там стоят всюду, смотрят сразу, как будто уже знают все, кто куда едет и где слабые места. «Я не могу. Вдруг потянут оторвут. А там паспорт, а там шенген. Ну, пожалуйста, мы же еще в Барселону хотели в ноябре. Ты просто сиди и все». Марк вздохнул, сумочка болталась на его шее, как радиоприемник. Лиза отошла еще на пять шагов и обернулась. Подпрыгнула и помахала рукой. «Лицо, лицо, не делаем злое лицо!» — прокричала она. «Радиоприемник!» Марк закрыл уши руками и чуть не поджег себе левый висок. Лиза пошла напрямик через всю эту огромную, жаркую троллейбусную привокзальную площадь. Вдалеке сиял храмом Макдональдс. После четырех часов троллейбусной маяты хотелось ванильный коктейль, горное озеро, еще раз искупаться, два чейсбургера обернуться белой лебедью и кувшинчиком родниковой водицы. «И хорошо, что я не курю, а то даже просто так одышка», — подумала, переступая через высокий белый парапет. «Без дурацкого чемодана с кривыми колесами должно дышаться легче, но вообще-то было не так уж и легко». Вокруг роилась, билась и толкалась в ноги и локти чужое лето, стремительно исчезающее. Маршруточники вставали на ее пути, как горы. «Алушта! Ялта-Мисхор! Портенит! Кому портенит? Через пять минут отправления!» Налетели бородатые поджарые старухи с корзинами медового, солоновато-блестящего инжира. Валила невидимой зыбкой лавиной вдоль асфальта душная выхлопная гарь. Дети с белыми головками, горделиво, как маленькие княжичи, сидели на огромном лиловом чемодане-троне, который будто бы ехал сам по себе. Прямо в лицо вдруг ворвался, закричал усатый, пахнущий серой землей и потом мужик. «Гурзуф! Гурзуф! Портонит!» Всюду шумело, бурлило состояние первого дня, первого дымного часа отпуска, этих ранних утренних минут только что с поезда. На земле, будто в ожидании троллейбуса, лежала пыльная чурчхела. В Макдональдсе нарядные по случаю первого сентября симферопольские второклассники мутузили друг друга только что выданными учебниками и кричали — «Ты, Варерик, подонок! Ты, Варерик, пидорас!» Тот, кто был Варериком, бил-бил учебником шутливо и манерно. И вдруг начал натурально убивать, просто по-настоящему метить уголком энциклопедии в висок. Все завизжали. Варерик просто сорвался, не выдержал, видимо. Его гнобили весь первый класс, и настала минута мести, ад взросления. Бледная тетя уронила под нос и сказала... «Ну вы, гниды!» Очередь превратилась в обычную толпу, из которой Лиза тут же выбралась вся измятая и в чужом ржавом мороженом. Ее вынесло к стеклянной двери, около которой стоял совсем маленький мальчик, и громко, монотонно вопил. «Нельзя, фотоаппарат! Курите собаку! Нельзя, фотоаппарат! Курите собаку! Нельзя, фотоаппарат! Курите собаку!» Лиза обернулась, и невыносимо захотелось увидеть собаку, которую малыш предлагает выкурить. Ей уже чудился дрыдастые венгерские пули. Но когда толпа прижала ее к двери всю целиком, выяснилось, что мальчик просто читает запрещающие знаки на стекле. «Нельзя фотоаппарат, курить и собаку». «Нельзя фотоаппарат, курить и собаку». «Господи, господи!» — кричала в ответ какая-то женщина, возможно, мать. «Я уже поняла. Спасибо за информацию. Прекрати, прекрати!» Лиза захотела фотоаппарат, курить и собаку. Для этого надо было выйти из Макдональдса, как минимум. «Куплю просто водички», — сказала она себе, и снова выбралась на площадь. «Алушта, Массандра, Ялта, Мисхор, Левади, Алубкинский парк!» — закричала над ее ухом так, как будто кого-то режут. Лиза засунула руки в карманы шорт, чтобы убедиться, что деньги не пропали. Цыгане сидели у автобусика, сложенные узко-узко, как вещи. Куда-то бежала толпа, как будто целый народ навсегда уезжал в эмиграцию. Таксист заблокировал троллейбус и погано ржал в окошечко. Маша уронила боржоми и получила по жопе. У большая компания желтых, как тюльпан, и шелудивых собак сосала сумку из кож зама. Лиза подошла к синего цвета маршрутки и села в нее. Мужчина с огромным волосатым носом спросил у нее в багаже или чемодан. Лиза кивнула. Ее соседи были белые-белые, как молочная пенка. Маршрутка ехала два с половиной часа. Лиза немного поспала. Когда проснулась, как раз была фактически набережная, где Ленин. Она выпрыгнула из маршрутки, немного прогулялась по набережной туда-сюда, купила бутылку грузинского лимонада, села на лавочку под пальмой. Это был идеальный тихий летний день. Видимо, до 1 сентября уезжают самые шумные, многодетные, обремененные школьниками туристы, и остаются только сонные старички, вяжущие бабушки, отчисленные студенты. Лиза пила лимонад, рядом какой-то бабушке стало плохо. Лиза отдала ей лимонад, потому что сразу сказала: Я вам сейчас помогу, но вспомнила, что оставила аптечку в сумке. Там был нитроглицерин. Лиза все время носила с собой самые важные таблетки мира, готовая к тому, что в какой-то момент придется спасти человека от смерти сердечной, удушья, отёка квинки, и отдала бабушке лимонад, чтобы не позориться, и вообще нехорошо давать зря надежду. Бабушка выпила лимонад, раскраснелась, повеселела». Ее забрала какая-то другая бабушка, наверное, подружка. И они, радостно щебечая, держась за руки, убежали к морю. Лизе раньше всегда снился один и тот же сон про то, как она уезжает из Крыма, упаковывает чемоданы, опаздывает на поезд и вдруг вспоминает о том, что ни разу так и не искупалась в море. «Как так?» В этих снах она изо всех сил пыталась справиться, словить ускользающую суть этого неведомого морского, отменить поезд, сдать билет, даже пойти на осознанность и заставить себя на дрожащих медленных ногах спуститься по ступеням вниз к санаторским нагромождениям Гальки. Но там уже безжалостно шумела оживленная автострада, Лился горделивый чугун, пел бетон, и до горизонта маршировали небоскребы. Это был уже другой сон, черт побери, а в том к морю не спуститься никак, только бежать на поезд и переживать о том, что так и не искупалась. Но в эту поездку в Крым Лиза купалась предостаточно, чтобы убедиться, она проворно лизнула собственное запястье, Соленая, как огурец, и жесткие, как сушеная ламинария, волосы. Лиза завязала их узлом, как могла, спустилась к морю, свободно прошла сквозь вольно разложенные лежаки, разноцветные платки и прозрачные целлофановые медузы, начиненные персиковой костью, скинула шлепанцы и вошла в воду по колено. Потом подумала секунд пять, прошла немного вперед и поплыла как есть в майке и шортах. Проплыв мимо визжащих дошкольников в зелёных надувных кругах, граделиво плещущихся, как индюшиные принцессы, старух с золотыми ушами, беспрестанно милующихся мелководных влюбленных и азартных спортивных пловцов вдоль, а не вдаль, Лиза немного отдохнула, повисев на буйке. Майка прилипла к телу и смешно намокла. Потом заплыла еще дальше, туда, где вода пахнет эмалью, черносливом и слипшимися стрекозинами крыльями, и немного полежала на волнах. Море было теплым, неподалеку со скрежетом плыл в мисхорте теплоход Сережа Тюленин. Лиза смотрела сквозь зажмуренные глаза в невыносимый стробоскоп после обеденного солнца и вспоминала, как в детстве — Именно в месхоре мама запрещала ей загорать и купаться после двух. Можно заболеть чем-то очень страшным. «Взрослые не болеют», — обиженно подумала Лиза тогда, — «раз уж им все можно. Курить, пить херес с мужиками на балконе, плавать тюленем после двух каш с сосисками и диетой номер три. Но теперь-то Лиза и сама была взросла и полна жизни. Она проплыла чуть дальше, опустив лицо в теплую дёготную воду. Сероводород, гарь, море смерти — самая прекрасная жидкость из детства, лимфа ее спутанных воспоминаний. Лиза вспомнила, что в детстве еще жутко боялась черноморскую акулку, маленькую размером собачку, некрасивую и жалкую. Тогда она достаточно поспешно вернулась на берег, по дороге еще немного повисев на качающейся ржаве буйка, легла прямо на гальку, чтобы немного обсохнуть. Майка быстро пропиталась солью, потом и жарой. «Я тебя видел!» — Лиза открыла глаза. На нее смотрел маленький мальчик в надувной юбочке из зеленого круга. «Ты заплыла дальше всех! Ты русалка, я все знаю!» — объяснил ей мальчик. «Теперь ты превратишься в пену!» если не выполнишь мое желание. И ты в одежде, у тебя потому, что там хвост». Лиза сказала мальчику, что он неправильно запомнил первоисточник про пену морскую. Но мальчик не унимался и требовал желания. «Хорошо», — сказала ему Лиза, — «у тебя будет собака». «Гау-гау!» «Нет, не собаку. Собаку нельзя?» «Скурили родители собаку, да?» Мальчик вытаращился на нее, как на привидение. Тогда Ализа спросила, не хочет ли он пожелать мокрых денег. Мальчик помотал головой и сказал, что хочет пароход Сережа Тюленин, потому что его самого зовут Сережа, а больше он в жизни не встречал ни одного мальчика по имени Сережа, потому как всех мальчиков в его садике зовут Марат, Назар, Никита, Даник, Богдан, Серафим... Нестор, Макар и Олимпиада. И после этого Лиза сама вытаращилась на него, как на привидение. Ей стало ужасно жаль мальчика по имени Олимпиада, как на него, допустим, орут, если он мучит кошку или прогуливает физру. «Хорошо», — сказала Лиза вслух. Сережа Тюленин твой. Через тринадцать лет ты просто придешь сюда, в порт, Покажешь паспорт, объяснишь ситуацию. И если ты не забудешь, конечно, в принципе, что ты видела в море русалку, и она как бы отвечает за свои слова, то тебе выдадут все документы, все как положено будет. А раньше нельзя, потому что ты будешь несовершеннолетний. Но это не желание, если что. Это просто подарок. Желания нет. Мало ли кто тут чего пожелает. Мальчик куда-то отбежал, потом вернулся и принес Лизе раковину-рапану — ответный подарок. Лиза хотела положить ее в карман, но раковина была довольно большой, к тому же в кармане было полным-полно мокрых денег, чудовищно разбухших и немного давящих паховой лимфузлой. Оказалось, что мокрые деньги — совсем не проблема, если ты на побережье. На мокрые деньги... Лиза назвала их мысленно именно так, как будто это, например, название альбома Иги попа Лиза купила сладкой ваты, мороженого, шаурму, виноград сладчайший мускат, два похода в туалет, во время одного из которых помыла виноград, стаканчик мускателя пластиковый на разлив как раз к винограду, пачку зачем-то сигарет, хотя не курит, да и курить нельзя, два сырка глазированных, бутылку кваса, Совсем дебильный магнитик Бахчисарай очень быстро потеряла и солнечные очки загадочной фирмы Рейсан, потому что денёк выдался солнечный, а ее собственные очки остались в радиосумочке. Пока Лиза всё это покупала, пробовала, сидела на скамейках, лежала под пальмой, слушая, как плеер раковину рапану, гулкую гладкую, снежной розовой ногтевидной сердцевинкой, как-то незаметно прошел день, и начался дивный бархатный вечер четверга. Отовсюду лилась ритмичная томная глупая бумц-бумц музыка, тревожно шелестела магнолия на синеватом ветру. Загоралась за горою звезда метеостанции. В районе Массандровского парка что-то тревожно дымило. Подростки около Арианды запускали китайские фонарики по форме напоминающей мечеть. Лиза сидела на старой сцене для духового оркестра, которая была, кажется, на этом месте всегда, извечно, со времен до и после детства. Смотрела на фонарики и курила хотя курилась ей, честно говоря, так себе, драла горло и щекотала между лопаток. К ней подсел парень в белой рубашке и попросил сигарету. Лиза сразу же отдала ему всю пачку. «Я бросаю», — объяснила она, — «что это мне херово курица». «Понимаю», — сказал парень. «Я тоже столько раз бросал, потому что никакой радости не было. Если нет радости, зачем тогда?» «Привычка», — объяснила Лиза. «Но у меня и привычка не сформировалась еще толком. Это вообще моя вторая в жизни сигарета. И последняя». «Ты где тут живешь?» — спросил парень. Лиза задумалась. «А я не тут живу», — сказала она. «Мне просто бумажка во рту мешает». Парень посмотрел на нее очень нехорошо. «Курить бумажка мешает», — уточнила Лиза. Когда во рту бумажка, просто все внутренности выворачивает. Бла, как противно. Еще между лопаток такое э -э -э, невыносимое. — А я только сегодня приехал, — сказал парень. — Я последний раз тут только в детстве был. Катался на зелёном осьминоге с лампочками. — Мы их били с пацанами в 93-м, с ужасом пробормотала Лиза. — Со мной и били, — вздохнул парень. Я тоже помню что-то не самое приятное. Но потом всю жизнь думал, что вот вернусь, и что? Да ничего. Вернулся вот, и ничего не помню. Хотя я тут по выходным играл оркестр, и танцевали старички. Это помню. Еще помню, как обезьяна мне на голову нагадила. «Посадили на голову для фото», — догадалась Лиза. Это была Лилька. Она всем гадила на голову. я ее помню. «А меня еще за палец укусила. До сих пор шрам, гляди. Да не тут, вот, на указательном. Как будто буква «К», да? «Тебя зовут Лиза», — сказал парень. «Конечно», — ответила Лиза. «Как же еще?» Забрала у него из пачки сигарету, закурила ее, закашлялась. Парень начал колотить ее по спине. «Дурак», — сказала Лиза. «Я же не подавилась». «Я как-то подавился слюной», — объяснил парень. «Чуть не умер, между прочим». Лиза легла прямо на доске, вытянулась, сглотнула слюну с шумом. Ей дышалось широко, хорошо. Сигарета в левой руке приятно дымила, как массандровский парк. Не умрет, не подавится. «Рапана!» — парень увидел раковину, которую Лиза все это время таскала с собой, уже изгвозданную в сахарной вате. Мы ловили рапан и ели их. «Не рапан, а рапанов», — поправила Лиза, глядя в чернеющее дымное небо. «Не рапанов, а рапан», — мягко сказал парень. Еще я хотела прыгнуть с парапланом с Айпетри», — договорила Лиза фразу, которая начала в уме. Но побоялась, а теперь уже поздно. Ну, хоть искупалась. Она перекатилась со спины на живот и положила голову на руки. «Искупалась?» «Ну, то есть ты посмотри на доски, видишь, мокрые еще, Это у меня шорты, мокрые от моря. Еще потому, что они полны мокрых денег. Это альбом». «Да, мы хотели записать такой альбом. Мокрые деньги», — кивнул парень. «Хотя кто угодно, с кем угодно хотел записать такой альбом. Том Уэйтс, кажется, записал уже». «Там были просто кровавые», буднично, — буднично ответила Лиза. «Да, кровавые», — также буднично ответил парень. Где-то далеко-далеко и тихо-тихо играл духовой оркестр. В море покачивались зеленые огоньки. Лиза сказала, что ей уже пора, но парень предложил ей сходить в чайную, которую он видел тут по дороге, пока шел к морю. Они зашли в чайную, долго играли там в пробковые шахматы — Напились какого-то чудовищного улуна со вкусом сгущенки Глубокского завода. Потом попросили провести им чайную церемонию, но все прошло немного сумбурно, потому что Лиза облизала венчик, а еще китаец говорил с другим китайцем по-татарски, и полцеремонии пришлось переглядываться и хохотать. «Да я уже, наверное, поеду», — пробормотала Лиза, когда они вышли из чайной, потом из бара, потом из турецкого ресторана, потом у нее снова мокрые шорты, не трожь, хотя ладно. Ну и пошли еще раз купаться. «Нет, я не могу, сейчас уже поздно». «Глупости какие, чего поздно?» — смутился парень. Час ночи только, и ты с кем тут?» «Тогда мама. А теперь кто? С кем?» «Мне такси», — сказала Лиза. «С кожаными сиденьями. Деньги не сохнут». Это альтернативное название альбома. Парень поймал какое-то сомнительное такси, долго говорил с таксистом, потом подошел к Лизе и о чем то долго говорил с ней. Но Лиза в этот момент как бы стояла около таксиста и пристально-пристально смотрела ему в глаза. Очнулась она только тогда, когда парень, глядя на нее опять же как на привидение, «Наверное, все -таки русалка», — встрепенулась мысленно Лиза. Достал из рюкзака блокнот типа «Молискин», шариковую ручку, трясущимися руками вырвал листочек в клетку и записал на нем два телефона. Потом подумал и записал третий. «Третий — это домашний. Но это уже если совсем все плохо будет. Я же не дома сейчас. Только ты обязательно завтра позвони, пожалуйста» потому что это слишком важно, чтобы объяснять. Вырвал бумажку, дописал адрес. Хотя адрес прежний, просто все другое. Хотя адрес не надо, зачеркни. И не бери в рот бумажку, это очень важно. Лиза кивнула, рассеянно складывая бумажку в четверо, в восьмеро. Ей хотелось спать, глаза были тяжелыми, как перезрелые осенние яблоки. Прятать бумажку в карман ей не хотелось, ведь все бы просто размокло, а запомнить ни цифр, ни адреса она уже была не в силах. Пришлось спрятать в ракушке рапани, которую Лиза все это время крепко сжимала в руке, как ключ и, как, допустим, мобильный телефон. «У тебя даже мобильного телефона нет, как будто ты сразу оттуда попала сюда», отметил парень. «Поэтому я все же предполагаю...» что ты тогда все таки утонула. Мне просто очень хотелось, чтобы тебя откачали. Хотя чего мне тогда только не хотелось? Так многого, что уже и не мне. «Ну все, пока», — смущенно сказала Лиза, помахивая ракушкой. Все хорошо же. Подумаешь, качали, качали, откачали. Подавилась слюной, в рот бумажку не клади, сю-сю-сю. Да ты не беспокойся». И не там еще бывала, и не туда еще ездила. Парень хотел обнять Лизу, но она выскользнула из его рук, как бумажная змейка. И он тут же, как показалось Лизе, вспомнил, как они пускали бумажных змеев. Или не они, или не змеев, или это Лиза вспомнила. «Конечно, кому же еще тут вспоминать? Кто же тут у нас королева воспоминаний?» Лиза виновато улыбнулась, запрыгнула в такси и уехала, сжимая в руке рапану. Таксист всю дорогу слушал песню «95», такая аудиокассета. Других аудиокассет не было, потому что такое время, что вообще аудиокассет в принципе нет. В Симферополе она отдала таксисту все теперь уже сухие деньги, вышла на пустынные стоянки около вокзала и побрела к Макдональдсу, шатаясь от усталости. Марк сидел, уронив голову на руки, со всеми их пожитками, сумками и чемоданом на колесиках на скамейке около входа. Через два ряда от него спали бездомные люди с котами на груди, видимо, чтобы согреться, хотя тепло же, еще лето. Впрочем, котов лучше приучать к таким делам заранее. Лиза потрогала Марка за плечо. Спит? Марк проснулся, поднял голову. Ты в порядке? спросил он. Лиза кивнула и села рядом. Где ты была? Лиза немного подумала и ответила. Я не помню. Случилось что-то страшное? Я не помню. С тобой что-то случилось, да? Нет, я знаю. То есть, стоп, Марк потряс головой. «Давай говори. В любом случае, что бы это ни было, я...» «То есть нет. Что они делали? С тобой сделали что-то? Главное, ты просто помнишь, что я на твоей стороне, поэтому говори все как есть, не надо бояться». Лиза пожала плечами и снова ответила, но уже с другой интонацией, немного вопросительной. «Я не помню. Вообще ничего». Нехорошим голосом спросил Марк. «Ничего не помню», — покачала головой Лиза. «Какой день недели сейчас?» «Четверг», — радостно спросила Лиза. Судя по ее голосу, с ней ничего ужасного не произошло и никогда не произошло бы. Марк снова положил голову на руки и деловито спросил. «Мы уедем отсюда вообще?» «Три часа ночи». Успокоила его Лиза. «Не нервничай. В семь утра пойдем в кассы, купим билеты на утренний поезд. Главное, что все живы». Марк взвалил на плечи рюкзак. Лиза забрала у него сумочку с телефоном, на котором она потом увидела двадцать неотвеченных вызовов, от Марка в основном. Схватилась за чемодан, и они потащились в какой-то парк у вокзала тусоваться до утра. и ночные деревья — шумная мелкая горная речка с камушками. Марк всю дорогу молчал, Лиза тоже. «Разве так можно? Ничего не помнить?» — спросил он, когда они стояли на мостике и смотрели на рассветные переливы речки. «Абсолютно запрещено», — согласилась Лиза и вдруг заметила, что до сих пор сжимает в руке раковину рапану. Размахнувшись, Она швырнула ее в речку. «Это потому, что мне очень нужно сюда вернуться», — объяснила она. «Иначе не вернусь уже никогда». Марк взял из другой ее руки рукоятку чемодана и с выражением мученичества на лице потащил его погулка к грохочущему асфальту. В мусорном ящике, празднично, как в торте, сидели голуби. Громко выла какая-то утренняя птица. Ел тоненькую электрическую песню «Троллейбус». Город просыпался. Потом уже дома Лиза много ходила с этим по разным врачам, даже делала МРТ головного мозга и электроэнцефалограмму. Пару раз лежала в стационаре по 3-4 дня, а потом с огромным трудом получила справку для автошколы, чтобы права получить, потому что нужен был документ, что не лежала в этом психическом стационаре она лежала пусть и три дня но ну, договорились как то договорились